Глава 97. Мастер боя. 2 часа дня возле ветхого двухэтажного здания окраина северного района. Клейн, на котором была форма инспектора-стажёра, недоуменно остановился на заросшей сорняками сате лозе винограда, что вились по стенам дома. Он повернул голову. Вот здесь и живёт мой инструктор? Не может же мастер, которого выбрали ночные ястребы, быть простым человеком. Леонардо Митчелл, который привёл Клейна сюда, хмыкнул. Только не недооценивай этого местера Говейна из-за запущенного вида его резиденции. Хотя он и не удостоился титула, но был настоящим рыцарем своего времени. Сказав это, полуночный поэт, одетый в свою неизменную белую рубашку, чёрные брюки и кожаные ботинки, внезапно впал в меланхолию. Он сражался на исходе эпохи рыцарей, воины, облачённые в свои тяжёлые латы, Они должны были прорваться сквозь вражескую оборону, и это несмотря на стрельбу из ружей и пушек. Они обязаны уничтожить врагов и преодолеть линию фронта. Но вы, рыцари, столкнулись с новыми паровыми пушками высокого давления и шестиствольными пулемётами. Из тех пор они вынуждены были уйти один за другим. Мистер Говин угодил в точно такую же мясорубку. Более 20 лет назад рыцари ордена АВ столкнулись с самым современным оружием армии Республики Интест. Эх, каждый раз, когда я это вспоминаю, будто ворошу пыль истории. Поэтому меня волнует сомуя об этой неизбежной трагической участи. Но вы, я никак не могу сочинить стих. Так да какой смысл так много говорить? Колинд действовал, игнорируя самобичевание Леонардо. Однажды однокурсник сказал, что сочинительство требует определённой доли таланта, и лучше всего начать с чтения антологии поэтической классики Карлосто Лоэн. Настроение Леонардо изменилось на игривое. Эонат ответил беззаботным тоном. Я купила эту книгу давным-давно, так же как и другие произведения, например, Избранные поэмы императора Рассола. Я осернаучишь, чтобы стать настоящим полуночным поэтом, мистер Праведвец. Он намекает на действие? Леонард ответил, как будто ничего не понял. Вам всё ещё нужны книги по грамматике. Хорошо, давайте уже зайдём. Леонард приложил руку и толкнул полуоткрытые металлические врата. Затем двое пошли по дороге к дому. Они были уже недалеко, когда Клено увидел высокого мужчину, появившегося из главного входа. У мужчины был ёжик коротких светлых волос, в которых уже поблескивало седина, а время не пощадило лицо рыцаря, и морщины избороздили его кожу. "Что вы здесь делаете?" глубоким голосом спросил уже немолодой мужчина. "Мистер Гавейн, в соответствии с договором, этот инспектор-стажёр будет обучаться фехтованию под вашим руководством." "Солипка объяснил Леонард. В фехтовании в нашу эпоху мы уже нет места в бою. Говин посмотрел на Клейна мутным взглядом и мёртвым голосом сказал: Вы должны учиться быстро захватывать пистолеты и метко стрелять, а вы должны овладеть самым современным оружием. Было ли это психической травмой из-за огня шестиствольных пулемётов и паровых пушек высокого давления? Клейн не нашёл вразумительного ответа, вместо этого он улыбнулся и посмотрел на Леонарда." Тактирование до сих пор является навыком, которым должен владеть каждый полицейский. Большинство преступников, с которыми мы сталкиваемся, не нужно расстреливать прямо на месте. Некоторые даже не имеют с собой оружия. В таких ситуациях мы должны полагаться на рукопашный бой. Ответил Леонард, очевидно, готовик подобной ситуации. С мрачным выражением Гавин застыл на 10 секунд, а потом ответил: "Удар", сказал он Клейну. Кален, которого не было трои в руках, вспомнил боксёрские матчи, которые видел в своей прошлой жизни. Он приподнял руку и махнул её вперёд. Губогавин незаметно дёрнулись. Он подумал, немного и сказал: "Ногой". Наклонившись чуть в сторону и согнувшись, Кален напряг мышцы бедра и ударил правой ногой в воздух. Гавин открыл рот и прочистил горло. Посмотрев на Леонардо, он сказал: Я выполнил свою часть договора. Но что-то в его навыке, инспектор должен быть здесь 4 раза в неделю по 3 часа, и это только на протяжении первого месяца. Воучитель, вся зависть от вас. Элионард кивнул без раздумий, а нулбнул Цилейно. Увидимся за ужином. После того, как Элионард вышел за металлические ворота, Кален по любопытствувал. Учитель, с чего мне начать? Удар руками или работанок? Как квалифицированный диванный эксперт, он понимал всё важность работы ног в бою. Говин напёр руки в бока и вяло покачал головой. Всё, что тебе нужно сейчас это силовые упражнения. Видишь их? Те две гантели из стали сегодня не будут твоими партнёрами. Кроме того, вот он должен делать приседания, бегать и тренироваться со скакалкой. Давай по одному подходу зараз. Пока Клен всё ещё пребывал в ступоре, Говин повысил голос и строго сказал: Ясно. Так точно. Колено показало, что он вернулся на военную подготовку и снова столкнулся с бесчеловечным инструктором. Переоденься. На диване лежит тренировочный рыцарский комплект. Гавин задохнуло. Он развернулся и пошёл к гантелям. 6 вечера за угловым столиком в ресторане Старого Уилла. Все члены охранной компании Терновник присутствовали здесь, кроме Фрея, который нёс дежурство в Вратханис. Шестерых ночных ястребов и пять штадских сотрудников. Белая скатерть накинута на длинный стол. Официанты носят еду, деля её на порции перед тем, как подать каждому гостю. Колян видел стейки в соусе из чёрного перца, он заметил бекон, сосиски в паре с картофельным пюре, яичный пудинг с паржой и фирменный сыр. Он даже увидел розовое шампанское. Тем не менее у него не было аппетита. Из-за тренировки во второй половине дня его и дёгоня тошнило. Заметив новичка Ночных Ястребов с бледноваыми смутными глазами, Дэн поднял бокал, красный рассмеялся. Давайте поприветствуем нового штатного члена, Клеона Маретти. Ура! Холодная неразговорчивая черноволосая леди Рейл Рейдон, неспящий Кенли Уайт, неряшливый Леонард Митчелл, а также беловолосая и черноглазая полуночная поэтесса Сикатрон подняли свои бокалы и посмотрели на нового члена команды. Клеон отбросил неприятное ощущение после тренировок. И я поднял свой бокал с янтарным шампанским. Потом встал и поблагодарил их всех. Спасибо. Чокнвшись бокалами с каждым из знатных ястребов, он запрокинул голову и выпил шампанское. Разве наши месы автор не собирается произнести хоть что-нибудь по этому поводу? Да ну лобнулся Галедина Сикотран. Сикотран была женщиной лет 30, ничем не примечательная внешность, но исключительная манера вести себя: тихая и безмятежная. В сочетании с седыми предками волос это придавало ей уникальный шарм. Кален слышала от старого Нила, что полуночная поэтесса устроилась на работу в качестве автора и пыталась отправлять свои рукописи в журналы и газеты, но, к сожалению, их приняли всего несколько небольших газет. Стика улыбнулась и посмотрела на Дэна. "Что бы ваши слова стали реальностью, капитан? Думаю, мне нужны некоторые средства на самостоятельную публикацию работ". Дэн засмеялся. "Тебе должна получиться у старого Нила". надать мне более подходящую причину. Мистер Нил больше всех поражит меня в этом отделе. Откликнулась раздана между двумя кусками жареной баранины. Среди всей общей болтовни и смеха Леонард посмотрел на Клейна и улыбнулся. Вы так сильно устали, что потеряли аппетит? Да, вздохнул Клейн. Если ты всё ещё не притронулся к своей еде, я могу помочь. Леонард вёл себя так, будто не хотел терять ни кусочка еды. Клейн не возражал, он кивнул. Прошу. И после этого значительная часть еды перед ним была съедена Леонардом и остальными. Ближе к концу ужина официанты подали тарелку с мясным пудингом и мороженым. Клен попробовал мороженое и нашёл его холодным и сладким. Оно оказалось очень вкусным. Поряжничим осознал это. Клен уже съел мороженое с черникой. В результате он почувствовал сильный голод. Это был голод, который требовал еды после интенсивных нагрузок. Глотая слюну, Клен посмотрел вперёд. Только чтобы увидеть опустошённые тарелки, не осталось даже объедков. Давайте заканчивать, и предоставим Клену заключительный тост, предложил Дэн. Прежде чем он закончил, Клен спросил: "Капитан, могу я заказать ещё что-нибудь?" Группа замолкла после его просьбы, только чтобы рассмеяться в следующий же момент. Вы наконец-то пришли в себя. Без проблем. Если хочешь, можешь заказать даже две порции. Дэн качнул головой и рассмеялся. Терпеливое ожидание выносимо долгие промежутки времени. Клейн слушал рокотание в своём животе. Наконец-то перед ним поставили стейк в чёрном перце. Вилки и нож танцевали, пока Клейн разделывал стейк. Он съел мясо всего за 90 секунд, а слёзы едва не капли у него в глазах. Нежность мяса и аромат соуса послевкусием остались во рту. Некоторое время спустя Клейн гордо выпустил пустую тарелку, удовлетворённо выдохнул. Он отложил нож с вилкой и сделал глоток шампанского. Официант, счёт, пожалуйста. Да набернулся, позвал официанта. Официант отошёл к стойке, затем вернулся с чеком. Счёт поразил всякое воображение. 5 бутылок шампанского Дези, каждая из которых по 12 сул и 3 пенса. Маленький стакан красного вина Саутвилл 10 пенсов. Каждая стейк из говядины с чёрным перцем 1 сул и 2 пенса. Каждая порция мясного пудинга 6 пенсов. Одна порция мороженого 1 сул. Общий счёт 5 фунтов 9 сул и 6 пенсов. 5 фунтов 9 сул и 6 пенсов моя недельная зарплата. Питаться в ресторане намного дороже, чем дома. Прочитав это, Колен согнул языком. Он счастливчик, ведь капитан сказал, что ему не надо платить из своего кармана, у них осталась небольшая приятная сумма с дополнительной миссии. Он тщательно посчитал и заметил, что самым дорогим был алкоголь. Пять бутылок шампанского больше, чем за 5 фунтов. Так же, как и на земле. Колене незаметно потёр живот, и я приложил усилия, чтобы выпить от статки шампанского. На следующее утро Клин почувствовал себя надутым, ещё сонный, а он попытался встать с кровати. Как только он напрягся, его мгновенно разбудила боль в мышцах. Казалось, что тело ему не подконтрольно. Какое знакомое чувство. Точно так же, как на следующий день после наказания прыжками. Сегодня у меня выходной, но всё ещё нужно к учителю посмотреть, могу ли я взять монографию из университетской библиотеки. Каленジェル Губа, когда он прилагая неимоверные усилия вышел из комнаты. Он задыхался на каждом шагу. Кален, что с тобой? Мелисса, которая только что вышла из ванной, подозрительно уставилась на его странную походку и неторопливые движения.